«Помню», — сказала нянюшка Яг, — «как-то раз она пришла к нам в гости на праздник по случаю коронации короля Веренца, и мы начали играть с детишками в пятнашки по пол полпене закон». Так она объявила Джейсонова-младшенького в жульничестве и целую неделю потом дулась. «А он и вправду жульничал?» «Надеюсь», — гордо ответила нянюшка. «Основная беда Эсме состоит в том, что она совершенно не умеет проигрывать. Маловато практики». По мнению Лапсанга до Стабля, иногда чтобы выиграть, нужно проиграть, вспомнила Маграт. По мне так это просто чушь какая-то, пожала плечами Нянюшка. Это йен-буддизм, что ли? Нет, йен-буддисты наоборот говорят, мол, чтобы выиграть, ты должен иметь много денег, сказала Маграт. Йен-буддисты являются самой богатой религиозной сектой во всей множественной вселенной. Они утверждают, что страсть к накопительству является большим злом и бременем для души. Поэтому они, невзирая на страшный риск для себя лично, считают своей неприятной обязанностью скопить как можно больше денег, дабы уберечь от всей страшной напасти обычных, ни в чем не повинных людей. А в учении Скорпиона говорится, что самый верный способ выиграть – это проиграть все схватки, кроме последней то есть нужно использовать силу противника против него самого. «Что же, надо сделать так, чтобы он сам себе врезал?» спросила нянюшка. «По-моему, звучит довольно глупо». Маград наградила ее сердитым взглядом. «Да что ты во всем этом понимаешь?» фыркнула она с несвойственной ей резкостью. «А что я в этом понимаю?» «Ладно, с меня хватит», — воскликнула Маград. «Я, по крайней мере, хоть пытаюсь узнать что-то новое, пытаюсь учиться». Не оскорбляю окружающих меня людей и не даю волю своему дурному характеру. Нянюшка вытащила трубку изо рта. «И вовсе у меня не дурной характер», — спокойно заявила она. «Да я не о тебе говорю». «Да уж, Эсми всегда была вздорной», — подтвердила нянюшка. «Это у нее от природы. И она практически никогда не пользуется ведьмовством. А что толку быть ведьмой, если не насылаешь чары?» «Почему она не пользуется заклятиями, чтобы помогать людям?» Нянюшка уставилась на магрот сквозь клубы табачного дыма. «Думаю, это потому, что ей не нужно никому ничего доказывать», — промолвила она. «К тому же я знаю матушку много лет, и всю ее семью тоже. Ветровозки всегда отличались способностями к магии, даже мужчины. Есть у них какая-то волшебная жилка». Что-то вроде проклятия над ними давляет, и тем не менее она считает, что людям магии не поможешь. То есть как следует не поможешь. Но если подумать хорошенько, оно ведь и верно. Ну, тогда какой смысл?» Нянюшка поковыряла в трубке спичкой. «Помнится мне как-то раз, когда в твоей деревне началась чума, матушка тут же прилетела, чтобы помочь тебе», — продолжила она. «Работала день и ночь». Ни разу такого не было, чтобы она отказала кому-то в помощи, какая бы зараза к человеку не прицепилась, пусть даже самая заразная зараза. А когда большой старый тролль, ну тот, что живет под ломанной горой, пришел в деревню за помощью, потому что его жена никак не могла разродиться. Так вот, помню, все тогда принялись бросаться в него камнями, но Эсме, ни слова не говоря, пошла с ним и приняла у бедняжки роды. А потом Курацап Хопкинс тоже запустил камнем Весме, вскоре после того, как ночью все его амбары раздавила чья-то огромная нога. Весме всегда говорила, что людям чарами не поможешь, зато поможешь трудом. То есть людям нужно помогать чем-то реальным, а не волшебством. «Я вовсе не имела в виду, что матушка-ветровозк плохой человек», — начала Магрот. «Ха! Зато я имела в виду именно это». «Нужно много за границ объездить, чтобы найти кого-нибудь повреднее эсми усмехнулась нянюшка Яг. «Это я тебе говорю. Ей отлично известно, что она собой представляет. эсми уродилась доброй, и ей это очень не нравится». Нянюшка выколотила трубку о поручни и снова повернулась к Маград. «Девочка моя, просто пойми», сказала нянюшка. «Она не только большая югоистка, но еще и на психологию больна». И я рада до смерти, что ни тем, ни другим я лично не страдаю.